то 92. Восстание в Варшавском гетто. Восстание в Варшавском гетто было крупнейшим еврейским выступлением против нацистов в годы Второй мировой войны. Его подавление потребовало нацистских войск больше времени, чем завоевание всей Польши. По своего разрушения это гетто было самым крупным из всех, которых нацисты держали евреи. Когда население гетто достигло максимальной отметки, здесь находилось около полумиллиона человек. 30% всего населения Варшавы, теснившиеся на 2,4% территории города. Однако нацисты очень быстро сократили численность гет За первые полтора года его существования здесь умерли от голода от 15 до 20% его обитателей. Ежедневная норма питания в нацистских гетто составляла в среднем 184 колонии. калории или одну, нормальных потребностей взрослого человека в продуктах питания. В зиме 43-го гетто осталось лишь 60 тысяч человек. Остальные 400 или погибли, или были отправлены в концлагеря, где подавляющее большинство было убито в первые же дни. Пожалуй, самым известным обитателем Варшавского гетто, вывезенным оттуда, был были 200 детей из дома сирот, который возглавлял всемирно известный педагог Януш Корчак. Корчик, будущий уже в преклонном возрасте, отклонил предложение сохранить ему жизнь и настоял, чтобы ему разрешили сопровождать детей в лагерь. Еврей из варшавского гетто, Эммануэль Рингельблюм, так описал его в дневнике. Корчик подал пример. Все воспитатели сиротского дома должны были отправиться в концентрационные лагеря. Преподаватели школы-интерната знали, что их ждет, но чувствовали, что не смогут оставить детей, в этот черный час, и должны были сопровождать их до самой смерти. Корчик и дети отправились на железнодорожную станцию, колонной по четыре человека, ряд. Он шел впереди, держа за руки детей, которые шли по обе стороны от него. Только после того, как население гетто было сокращено до 60 тысяч, оставшиеся в живых решили вступить с нацистами смертельный бой. Восстание в Варшавском гетто было поднято без всякой надежды на победу и со слабой надеждой остаться в живых. Время почти нечего было сражаться с вооруженными до зубов немецкими солдатами. Польское подполье, само полное антисеми... антисемитов, практически не оказало никакой помощи своим соотечественникам-евреям. Группам евреев удалось в процессе подготовки к восстанию соорудить подземные бункера. Нацисты наметили последнюю отправку обитателей гету на 19 апреля 43 -го года первую ночь песах обращать радостные еврейские праздники в Дни Траура было уже традиционным приемом нацистов. Нацистские войска под командованием генерала Юргена Штруппа пошли на территорию гетто ровно в 3 часа ночи. Но тут они столкнулись с вооруженным сопротивлением и отступили. В течение нескольких последующих дней нацисты начали поджигать гетто здание за зданием. Евреи по-прежнему укрывались в бункерах, которые вскоре превратились в ад из-за бушующего наверху огня. Немецкие солдаты швыряли в бункера ручные гранаты, пускали следоточивый газ, так что в конце концов почти все евреи вынуждены были их покинуть. Весьма примечательно, что многим выскочившим наружу еще удалось хотя бы раз выстрелить по первому увиденному им солдату. И евреи были ослаблены и часто находились на грани обмороков. 16 мая, через 27 дней после начала восстания, Штуб заявил, что полностью ликвидировал Варшавское гетто. Героическое восстание потерпело поражение. Оно, несомненно, было заранее обречено. Несколько сот пистолетов, винтовок и коктейлей молотова, бутылки с зажигательной смесью, не могли остановить регулярные войска, в вооружении которых, на вооружении которых имелись танки и танковые пулеметы. по восстании, однако, быстро узнали по всей Европе и в целом в мире. С тех пор оно служит источником вдохновения для всех евреев. В своем письме, тайно переправленным из гетто на четвертый день восстания, руководитель восстания Мордеха Анилевич писал, «Главное осуществилось – мечта моей жизни». Я дожил до того дня, когда евреи в гетто встали на защиту и повели борьбу во всем ее величий и славе. В в варшавском гетте, гетто, отмечает историк Исраэль Гутман, явилось первым оккупированной в оккупированной Европе выступлением городского населения против нацистов. не за 10 до отправки детей в кор Корчик записал в дневнике. Сегодня, тот самый день, когда я взвешиваю детей перед завтраком, сейчас я думаю, впервые я не хочу узнать, сколько они весили на прошлой неделе. Антисемитизм антинацистского польского подполья не поддается описанию. Историк Иуда Байвере отмечает, генерал Бур Комаровский, командующий польской подпольной армией Краевой 15 сентября 1943 года, издал приказ, прямо предписывающий уничтожение еврейских партизанских групп, сражавшихся в польских лесах, адвинив в бандитизм. Когда евреи Варшавского гетто обратились к армии Краевой за оружием, чтобы сразиться с нацистами, то получили в общей сложности 70 пулеметов, пистолетов, один ручной пулемет и один автомат. И это от армии, которая заявляла в 1941 году, что располагает 566 станковыми пулеметами, 1097 ручными пулеметами, 31391 винтовкой и и 5 миллионами единиц боеприпасов.